Высокая груда раскалённого до красного угля пылала в камине. А под обвитыми плющом рожками люстры был накрыт рождественский стол. Они немножко опоздали, а обед всё ещё не был готов, но он будет готов в любую минуту, сказала мама. Они ждали, когда откроются двери. И войдут служанки с большими блюдами, накрытыми тяжёлыми металлическими крышками. Все ждали. Дядя Чарльз сидел в глубине комнаты у окна, Денти и мистер Кейси в креслах по обе стороны камина, а Стивен на стуле между ними, положив ноги на каминную решётку. Мистер Дедал посмотрел на себя в зеркало над камином, подкрутил кончики усов и, отвернув фалды фрака, стал спиной к огню, но время от времени он поднимал руку и снова подкручивал то один, то другой кончик уса. Мистер Кейси, склонив голову на бок и улыбаясь, пощелкивал себя по шее, и Стивен улыбался. Теперь он знал, что это неправда, будто у мистера Кейси кошелёк с серебром в горле. Ему было смешно подумать, как это мистер Кейси мог так его обманывать. А когда он попытался разжать его руку, чтобы посмотреть, не там ли этот кошелёк с серебром оказался, что пальцы не разгибаются, и мистер Кейси сказал ему, что эти три пальца у него скрючились с тех пор, Как он делал подарок для королевы Виктории ко дню её рождения. Мистер Кейси постукивал себя по шее и улыбался с стивином сонными глазами, а мистер Дедал сказал: "Да. Ну, прекрасно. А хорошо мы прошлись. Не правда ли, Джон?" М "Да. Будет у нас сегодня обед, хотел бы я знать." М "Да. Здорово мы озоном надышались. Неплохо, чёрт возьми. Он обернулся к Денти и сказал: "А вы сегодня совсем не выходили, мисс Сериордан?" Денти нахмурилась и ответила коротко: "Нет". Мистер Дедал опустил фалды -де фрака и подошёл к буфету. Он достал с полки большой глиняный кувшин с виски. и стал медленно наливать в графин, нагибаясь то и дело, чтобы посмотреть, сколько он налил. Затем, поставив кувшин обратно в буфет, он налил немного виски в две рюмки, прибавил немного воды и возвратился с рюмками к камину. «Рюмочку перед обедом. Для аппетита, Джон», — сказал он. Мистер Кейси взял рюмку, выпил и поставил ее около себя на камин, Потом сказал: А я сейчас вспомнил нашего приятеля Кристофера, как он гонит. Он захохотал, потом добавил: гонит шампанское для своих ребят. Мистер Дедл громко рассмеялся. Это Крист, это сказал он. Да, в любой бородавке на его плешивой голове хитрости побольше, чем у полдюжины плутов. Он нагнул голову, Закрыл глаза и смачно облизывая губы, заговорил голосом хозяина гостиницы. А ведь каким просточком прикидывается, как сладко поёт мошенник. Это такая святая невинность. Мистер Кейси всё ещё не мог оправиться от кашля и смеха. По физиономии, по голосу отца Стивен узнал, услышал хозяина гостиницы. Ему стало смешно. Мистер Дедал вставил в глаз монокль и, посмотрев на сына, сказал спокойно и ласково: "А ты, малыш, что смеёшься, а?"